Глава 23 «Притворство притворством, но не делай вид, словно не понимаешь меня!» Наташа не сводила с меня глаз, не моргала и, кажется, не дышала. А нет, дышала. Просто была слишком сосредоточена на моем лице. «Магия, форумы сектантов, ты серьезно?» «Серьезно?» Я смотрел на нее в ответ, также не моргая. «Как ты вообще узнала, что я брал твой телефон?» «Если ты понимаешь меня, если...» Девочка поправила свои волосы и наклонилась над кроваткой. «Если ты не отсюда, то...» Вот опять 25. Я понятия не имею, откуда она узнала, что я лазил в ее телефоне и искал что-то полезное для себя. И сознаваться в чем-либо явно не собирался. Неужели она думает, что карапуз возьмет да кивнет ей в ответ? «Нет, ни за что». Если бы от нее была польза в моей магии, возможно, я бы раскрылся. Нашел бы способ взаимодействовать и общаться. Но стоило мне услышать, что я пришелец, как вся надежда угасла. Несомненно, Наташа очень умная девочка. Не по годам, как говорит Боря. Но ее теории, предположения, догадки – полная ерунда. «Гугля», «Гугля – продолжила она. «Давай говори, как ты и магия связаны». Что она хочет от младенца? Я зевнул беззубым ртом, показывая ей типа устал. Иди и строй свои теории заговора в другом месте, а то мне после лечения вашей мамы как-то не по себе. Гугля, ну не молчи. Может, ты мне хотя бы азбукой морза на подгузнике отстучишь? Наташа не унималась, ее энтузиазм начал меня пугать. В ее глазах горел какой-то маниакальный огонек. Словно она вот-вот собиралась разобрать меня на запчасти, чтобы найти ту самую магическую микросхему. Я попытался закатить глаза, но младенческие мышцы лица оказались недостаточно развиты для такого тонкого сарказма. Вместо этого я издал жалобный писк, надеясь, что она примет это за колики или, на худой конец, за желание сменить подгузник. Но Наташа была непреклонна. «Ладно, давай по-другому». Она присела на корточки рядом с кроваткой и заглянула мне прямо в душу. «Если ты маг, покажи мне фокус. Преврати эту погремушку во что-то другое. Или хотя бы заставь ее исчезнуть. Ну, пожалуйста!» В этот момент мне захотелось заорать. «Превратить погремушку во что-то? Да я даже не мог контролировать свои собственные слюни, а она ждет от меня чудес». Но вместо этого я снова зевнул демонстрируя полный спектр своей младенческой беспомощности. Наташа вздохнула, и ее энтузиазм немного поугас. Видимо, даже самые упертые конспирологи рано или поздно сдаются перед лицом младенческой беспомощности. Она отступила на шаг, окинула меня взглядом полным разочарования и пробормотала. «Ладно, Гугля, я понимаю. Магические силы проявляются не сразу». «Наверное, тебе нужно время, чтобы адаптироваться и научиться управлять своими способностями. Пришельцы они такие!» Она подошла к окну и уставилась на улицу, погрузившись в свои мысли. Я же, воспользовавшись моментом, попытался незаметно стянуть слюнявчик, чтобы хоть как-то разнообразить свой скудный досуг. Но, увы, ловкость рук – это явно не мой конек в этом теле. Слюнявчик остался на месте». За последние три дня она каждое утро приходила ко мне с вопросами про свой телефон. Но каждый раз я молчал и делал вид, что ничего не понимаю. И в целом у меня было алиби. Я младенец. А Наташа разрывалась между двумя теориями. Я гений и пользуюсь ее телефоном, пока она спит, и... кто-то взломал ее телефон. В общем, теперь доступ к информации через волшебный по -гугле, был для меня закрыт. Я не проверял, меняла ли девочка свой пароль, но отчетливо понимал, больше в руки ее телефон я не возьму. придется довольствоваться бориным и то при возможности. И меня это беспокоило не только потому что боря свой телефон всегда клал под подушку, а потому что мне нужно было нарыть информацию про одноклассника, с которым боря чуть было не сцепился на физкультуре. Он был ненормальным в прямом смысле этого слова, сильным, пользовался чем-то, что меня завораживало, как это было с врачом Волковым. Я отчетливо понимал, что магия в этом мире есть, просто про нее нет никакой правдивой информации. Раз она существует, то есть такие же люди, как и я. И не имея доступа к погугле, я решил проводить свои эксперименты. После того, что случилось с Борей во время стычки с одноклассником, Я понимал, что неизвестно как, но могу влиять на этого тирана. Может быть, дело было в нашей связи, может в чем-то еще. В общем, сначала я проверил именно связь, пытаясь влиять на Наташу. И у меня ничего не получилось. С Наташей ничего не выходило. Никакие мои мысленные усилия не заставляли ее, например, пролить чай или споткнуться на ровном месте. Зато Боря... «Ох, Боря!» Как только я начинал сосредотачиваться на нем, представляя, как он становится сильнее, крепче, мощнее, начинался цирк. То чашка в его руках разлетится на мелкие осколки, то носок предательски порвется прямо во время прогулки, то дверная ручка отвалится, как будто он только что пытался высадить дверь ногой. И самое смешное, никто не подозревал о моей причастности. Для всех это были просто досадные случайности. В общем, мои эксперименты с Бори приносили больше хаоса, чем пользы. Но я не сдавался. Ведь если я научусь контролировать этот процесс, смогу сделать из него настоящего супергероя. Две недели мне потребовалось для того, чтобы перестать терять все силы, пытаясь убрать с мамы Наташи и Бори эту черную ерунду. Но эффект был, прямо скажем, не вау. Такой. Не самый лучший, но и не худший. Я стал чаще проводить время, ползая по полу, заглядывая и изучая квартиру. Наташа отнеслась к моим способностям, выходящим из ряда вон, спокойно. Боря хорошо помогал мне качаться. Так что, туда-сюда, я был действительно сильным карапузом. И я, наконец, полностью изучил свою квартиру. Блин. «Спустя два месяца, как я здесь живу. Больше уже даже». Обнаружил, например, залежи старых журналов мурзилка в кладовой. Нашел там комикс про маленького волшебника, который превращал как раз погремушки в пирожки. Забавно, но бесполезно. Зато на обратной стороне была реклама радиоконструктора. Вот это уже интереснее. Еще изучая квартиру и бешено перебирая ногами, Ползая повсюду, заметил одну проблему. Подгузники. Мои подгузники. Не то чтобы мне не нравился этот милый аксессуар, просто блин. Как же он ограничивает мою свободу передвижения? Поэтому я решил объявить войну подгузникам. Начал с малого. Сбрасывал их во время сна. Пару раз прокатило. Наташа лишь вздыхала и говорила, что я, наверное, просто очень активный но потом она начала надевать на меня подгузник-броню с тройной фиксацией. Я понял, что война с подгузниками – это не спринт, а марафон, и к ней нужно подходить стратегически. Сначала – диверсия. Начал активно изучать систему креплений. Липучки, оказывается, не такие уж и сложные. Пара ловких движений – и вот уже свобода. Правда, эффект длился недолго. Наташа быстро обнаруживала мои побеги и возвращала меня в памперсное рабство. Тогда я решил действовать хитрее. Стал изображать мучения, колики, вселенскую скорбь. Морщил лицо, кряхтел, поджимал ножки. Расчет был прост. Измученного младенца жалко, а значит подгузник снимается автоматически. И это сработало. Наташа, обеспокоенная моим состоянием, немедленно меняла подгузник. Правда, потом оказывалось, что я просто хитрожопый манипулятор, но момент свободы был прекрасен. Но радость моя была недолгой. Свобода без подгузника оказалась не такой уж и радужной. Ползая по полу без защиты, я обнаружил, что моя нежная кожа страдает от трения. Вскоре ниже пупка и на внутренней стороне бедер появились красные зудящие участки. Памперсы, как оказалось, не просто так придумали. Они не только сдерживали мои сюрпризы, но и служили своеобразной броней от сурового мира полов и ковров. Сначала я пытался игнорировать дискомфорт, ползал медленнее, выбирал более мягкие поверхности, но зуд усиливался, и я начал подозревать, что моя война с подгузниками обернулась войной против самого себя. Гениальный стратег, что сказать. В итоге я сдался. Вернулся в памперсное рабство, зализывая раны. Наташа, кажется, даже не заметила моего поражения. Просто продолжала менять мне подгузники, как ни в чем не бывало. А я лишь вздыхал, глядя на нее из-под лобья. Но ничего. Это лишь тактическая передышка. А вот как только я завершил трехдневную войну с памперсами, мне удалось попасть в комнату, в которой я никогда не был. В спальню мамы ребят. Я ее видел только когда мы ездили на процедуры в больницу или же когда она выходила на кухню. Да-да, она стала чуть больше ходить после моих попыток помочь ей. В общем, я попал в очень странное место. В комнате пахло лавандой и чем-то сладковатым, приторным. Освещения как такового не было. В комнате царил полумрак. Окна, зашторены плотными бархатными занавесками, сквозь которые едва пробивался свет. На стенах висели картины с изображением каких-то людей, семей и чего-то из природы. Увы, детально при таком освещении разглядеть не получилось. Сама мама, как я понял, постоянно лежала и смотрела телевизор. Моё появление на пороге ее комнаты осталось незамеченным. Я начал исследовать неизведанные территории, Под кроватью оказалось целое царство пыли, забытых тапок и одиноких носков. Но мой взгляд зацепился за нечто более интересное. Прямоугольный предмет, слабо поблескивающий в полумраке. Мое сердце ёкнуло. Это был телефон. Пыльный, заляпанный чем-то липким и, судя по всему, полностью разряженный. Но это был он. Источник информации. Окно в мир. Мой личный погугли. Операция по извлечению артефакта была сложной. Под кроватью было тесно, пыль щекотала нос, и я отчаянно боялся, что меня обнаружат. Но азарт исследователя, помноженный на жажду знаний, толкал меня вперед. С помощью неимоверных усилий подгребая телефон под себя, словно сокровище, я выполз из-под кровати, оставив за собой шлейф пыли и разочарование для любителей чистоты. Сжимая добычу в потном кулачке, я огляделся. Мама по-прежнему втыкала в телевизор, поглощенная каким-то душещипательным сериалом. Идеальный момент. Но куда спрятать телефон? Вариант с проглатыванием отпал сразу. Я не настолько отчаялся. Засовывать телефон в рот и жевать как погремушку тоже не хотелось. Внезапно меня осенило. «Памперс! Идеальное укрытие!» «Мягкий, вместительный. И кто в здравом уме полезет туда что-то искать? Риск, конечно, был, но ради науки я готов на все». Повторно расстегнув липучки, война с подгузниками не прошла даром. Я засунул телефон в это укромное местечко. Ощущения, конечно, не самые приятные, но зато надежно. Я пополз к выходу из комнаты. Было очень неудобно, критически неудобно. Теперь предстояла не менее сложная задача – вернуться в свою комнату, не вызвав подозрений. Ползти с телефоном в подгузнике оказалось тем еще испытанием. Каждая складка памперсов впивалась в тело, а телефон предательски давил на живот. Преодолевая муки и стоически перенося все тяготы, я все же добрался до своей комнаты. Осталось только избавиться от клада. Снова расстегнув липучки, я извлек телефон. Теперь он пахнет только пылью, но и детской присыпкой. Быстро оценив обстановку, я заприметил под своей кроваткой старый дырявый носок Бори. Идеальное место для тайника. Запихнув туда телефон, я довольно потер ручки. Теперь мой личный погугли в безопасности. Осталось только решить одну маленькую, но очень важную проблему. Где, черт возьми, раздобыть зарядку? Вариантов было немного. Воровать у Наташи я зарекся, да и слежка за ее телефоном стала круглосуточной. Оставался только Боря. А это означало, что нужно разработать хитроумный план по проникновению в его комнату и изъятию зарядного устройства. «Странно». Григорий Николаевич Волков смотрел в амбулаторную карту, не понимая причину улучшений. «Видимо, экспериментальное лечение дало свои плоды». Эти слова вызвали у Бори улыбку, искреннюю. Вот только, глядя на врача, он не заметил в его лице радости. «Что-то не так?» – уточнил он. «Да нет, все так». Толстый врач натянул на лицо фальшивую улыбку и закрыл карточку. «Думаю, нужно будет усилить дозировку. Что скажете?» Его слова автоматически вынуждали Бориса искать еще одну работу, ибо и так деньги со стройки и охраны казино моментально тратились. 90% уходило на лечение мамы, а все остальное на квартиру и еду. Тем не менее, здоровье матери было важнее. «Усиление дозировки действительно поможет», – уточнил Боря. «Если да, то я не вижу смысла отказываться». Он повернулся к маме, улыбнулся ей, глядя в ее пустые глаза, и затем вернул все внимание к врачу. Волков же барабанил пальцами по столу, его взгляд был рассеянным. Он явно что-то обдумывал, и Борис нутром чувствовал, что с ним что-то не так. Ему как будто не понравились результаты, что его маме стало лучше. Боря не был дураком, хоть человек он и прямолинейный. Его настораживало поведение врача по крайней мере, сейчас». «Поможет», – наконец произнес врач, отрывая Бориса от невеселых дум. «В перспективе. Но, как вы понимаете, такие препараты, они не из дешевых, да и достать их становится все сложнее». Борис кивнул, понимая намек. Он уже давно привык к тому, что в этом мире за все нужно платить, особенно за здоровье близких. Готов был работать на трех работах. Лишь бы мама чувствовала себя лучше. И если этот толстый врач с его подозрительным поведением действительно может помочь, то он сделает все возможное, чтобы достать необходимые деньги. «Ох, как же ты мне не нравишься, врач Волков!» Обстановка, в которой мы находились, уже накалилась до предела. «Вот кто ты? маг, Или что-то поинтереснее?» Под обстановкой я имел в виду тщетные попытки Григория, как там его по-батюшке. В общем, этот нехороший человек попытался вернуть ту часть черноты над головой мамы Бориса, которую я убрал, поглотил и переварил. Но у него ничего не получалось, потому что я следил за всеми его действиями и мысленно жесть и не совсем мысленно не позволял появиться новой черноте. Во время первых попыток запустить какую-то болезнь, или что это было, Волков оглянулся на меня, словно понимал, что я тот самый барьер. Затем, видимо, понял, что я карапу, спускаю слюни и смешно пукаю, и попробовал еще раз. Я не допустил этого. В ночь мысленно потянулся за чернотой, которая вырвалась из его руки и сожрал ее. Блин, жаль, что никто кроме меня этого не видит. Этого врача бы донавилы. Волков, между тем, начинал потеть. Я видел, как капельки пота собираются у него на лбу, как дергается глаз. Бесится, бедняга. Но молчит, гад. Пытается сделать вид, что все идет по плану. А план у него провалился, как старая лодка. Я-то тут. Карапуз, может, и смешной, но очень даже эффективный. Он снова попытался. Я почувствовал этот мерзкий сгусток энергии, вырывающийся из его рук. Мерзкий, но такой аппетитный. Сконцентрировался, напряг все свои немногочисленные мускулы и... Хоп! Утащил его к себе, в бездонную пропасть своего детского организма. «Надеюсь, у меня там пищеварение крепкое, а то вдруг эта чернота решит из меня вырваться». «Нет уж, дудки». И вот тут мы втроем устроили странную пантомиму. Волков потеет, Боря тупит, я героически борюсь со злом, попутно издавая забавные звуки. Эх, если бы они только знали, что происходит на самом деле. «Видимо, экспериментальное лечение дало свои плоды», — неожиданно молвил врач. «Ага, как же, твое лечение вообще никогда не работало». Я натужился. Издал небольшой звук. Но «Ну, ничего. Кто ты там у нас все-таки?» Волков вытер платком лоб, и я заметил, как дернулся его галстук. «Ну точно, нервничает. А я тут, как ни в чем не бывало, сижу и пускаю пузыри. Маскировка, чтоб ее». С каждым разом, когда Волков пытался вернуть черноту, я чувствовал себя все более измотанным. Энергии у ребенка, как известно, не так уж и много. Но я понимал, что не могу сдаться. На кону стояла жизнь этой женщины, да и, возможно, не только ее. Кто знает, сколько еще людей этот врач обманывал и калечил. Время тянулось мучительно медленно. Врач продолжал говорить какие-то ничего не значащие слова. Боря внимательно слушал, а я, собрав остатки сил, готовился к следующей атаке. Я чувствовал, что Волков тоже на пределе. Его лицо стало землистым, руки дрожали. Он понимал, что терпит поражение, но не хотел сдаваться. В какой-то момент мне показалось, что он вот-вот сорвется. Но вместо этого он вдруг замолчал, тяжело дыша. Затем медленно поднял глаза на бурю и произнес. «Знаете, я тут подумал. Может быть, стоит сделать перерыв в лечении, понаблюдать за динамикой». «Вдруг организм сам справится?» Боря удивленно посмотрел на врача. Такое предложение показалось ему странным, особенно после того, как Волков так настойчиво предлагал усилить дозировку. «Но я знал, что на самом деле произошло. Волков просто понял, что проиграл. Он больше не мог навредить этой женщине, пока я рядом. И я решил отступить» чтобы перегруппироваться и придумать новый план. Но я был уверен, что не дам ему ни единого шанса. Только вот я ошибся. Этот полный проныра оказался тем еще гадом. «У вашего племянника?» Он, улыбаясь, заговорил с Борисом. «Что-то с лицом. Он не болен ли случайно?» Боря нахмурился. Волков делал шаг в мою сторону, а его глаза загорелись красным. Как у того странного мужика в подворотне, как у одноклассника Бори».